о пятая. Сознание прояснилось. Я стоял на квадратной метровой площадке с зеркальным покрытием. С четырёх сторон виднелся прозрачный силовый барьер, уходящий ввысь куда-то за горизонт. Поверхность переливалась разноцветными вкраплениями. Повернулся, увидел ещё множество таких же площадок. Хм, уже интересно. Осмотрел себя. Все вещи на месте. Сохранился и автомат с упустошенными магазинами. Сразу же залез в подсумок и достал запасной рожок. Передернул затвор и пока что поставил на предохранитель. После этого материализовал кольцо и остатки системного доспеха. Будем считать, что к бою готов. В интерфейсе продолжал тикать таймер, но было и еще одно оповещение. «Вы зафиксированы в расколе элементального плана. Время существования портала увеличено на одну минуту». Количество возможных участников. Один из двухсот тридцати трех. Одна минута сорок три секунды. Одна минута сорок две секунды. Одна минута сорок одна секунда. До да истечения обратного отсчета у вас есть возможность покинуть пространственную брешь. Выйти. Да, нет. Естественно, проигнорировал данное предложение. По привычке проверил местоположение на карте. Но теперь территория ограничивалась только моим квадратом. Сконцентрировался на часах. ощущениям время никак не изменилось. Окинул взглядом аукцион, рейтинг, почту всё в норме. С хаотическим провалом не сравнится. А что, если мне нужно покинуть свой квадрат до окончания отсчёта? Получится это сделать, не покидая территорию. Подумав, слегка вытянул вперёд автомат. Дульный тормоз свободно проник сквозь барьер. По стенке прошли лёгкие воны, а по пространству пронёсся лёгкий шелестящий звук. вернул оружие к себе, и сразу же мои брови поползли наверх. Часть дула отсутствовала. Металл превратился в невесомую дымку, которая почти сразу развеялась от дуновения лёгкого ветерка. А, может, всё-таки свалить отсюда, пока не поздно. Открепил от себя доспех, летая пластина звонко шлёпнулась на пол. Подобрал её и тоже попытался протиснуть через силовое поле. Предмет увяз в воздухе, а после с легким щелчком отскочил от стены. И зачем я вообще занимаюсь этим с броней? Можно же было сделать проще. Моментально воплотил трезубец и экипировал обратно Керасу. Забавно, а ведь она сейчас надета поверх моего бронежилета. Игрок Бармалея зафиксирован в расколе элементального плана. Количество возможных участников — два из двухсот тридцати трех. Игрок Дмитрий Хрящев зафиксирован в расколе. Игрок Альтаир зафиксирован. Игрок Ступченко. Игрок 7 минут 11 секунд, 10 секунд, 9 секунд. В разных местах, в таких же индивидуальных квадратах, начали возникать армейцы, которые следовали в колонии. Я поморщился. Видимо, пока что не судьба мне побыть одному. Фрол, что здесь происходит? крикнул Альтаир, а следом понеслись приказы. Ступченко, покинь портал. Нужно проверить теорию. Сразу же возвращайся. Выполнять. Дмитрий, свяжитесь со Столепиным. Бармалей, анализ действия на барьер. Один человек, не задавая лишних вопросов, вышел из раскола. Количество возможных участников не изменилось. У Хрищёва, моего хорошего знакомого, майора, расфокусировался взгляд. Бармалей попытался швырнуть какой-то предмет, но тот попросту отскочил. Стопченко вернулся. Альтаир тут же растворился, но через 15 секунд появился вновь. И ещё через 2 минуты количество игроков перевалило за 30, а таймер показал полчаса. Я тяжко вздохнула. Это, видимо, будет долго. Старшина, пригони в портал БТР. Рогов, открыть огонь. Деметрола граб, ты нафиг. Дем, отработай RPG, распорядился синеволосый парень. Затрещала автоматная очередь, но пули развеивались в сантиметре после барьера. Ракета также увязла и растворилась. Сбоку послышался шум. Появился человек в нелепом сидячем положении. Он, похоже, пригнал боевую машину, которая, впрочем, тоже исчезла, перевалив за границы силового поля. "Прал, твоя работа?" спросил Альтаир. "Что это такое? Где мы?" "Не знаю. Арканум хоть действовал, но меня сейчас почему-то все видели." "Ты невидимка? Дмитрий сказал, что ты сейчас прямо на его глазах." "Параметр утаивания" Не работает, так это характеристика. Не обманул Сальтаир, а у меня работает. Сюда сам Столыпин летит. Данёсся голос майора. Его самого я не видел, так как обзор загораживал стершина, сидевшая на сохранившейся части БТР. На вертолёте спешно формируются группы и выдвигаются на БМП. Пророже сказал: "Ой, все, кто входит сюда, максимально запасайтесь собой припасами. На метровом расстоянии ничего не уничтожается. Нужна провизия и вода. Не известно, сколько мы здесь пробудем. Прол, тебе точно ничего неизвестно? Нет. Я посмотрел наверх, отстегнул магазин и вытащил один патрон. Слегка подкинул вверх. На высоте 3 м он и стайл. Понятно, ограничение по высоте есть. Словно морской царь стукнул несколько раз тризубцем о пол. Прочность оружия уменьшилась на единицу. Снял с предохранителя автомат и выстрелил. Пуля не отскочила, не пробила покрытие, а просто смялась и осталась на месте. Лёгким пинком отправил её за барьер. Катя, на кой мне эта проверка? Выходить в большой мир точно не буду. Не доверяю я этим воякам. Ты зачем закрепил артфикс у самого портала? спросил Альтаир через 40 минут. Сейчас я сидел, облокатившись к терасе на стену. Эксперименты показали, что силовое поле, если на него почти не воздействовать, не отбрасывает системные предметы. А голую кожу так и вовсе игнорируют. При касании поверхность казалась теплой, но склизкой, и пахло от нее странно. «Мне его с собой, что ли, надо было тащить?» — ответил я вопросом на вопрос. Подумав, лег на пол, свернулся клубком, установил будильник на отведенное таймером время. А много ещё полезного привезли. Выйди из раскола, с собой возьмёшь. Я ничего не ответил. Если Альтаир не дурак, то сам догадается о причинах. Хотя опять выходит плохая ситуация. Уверен, за моим артефактом снова следят. Не знаю, убьют сразу или нет, но рисковать не буду. Не обращая внимания на вопросы, погрузился в беззаботную дрёму. Проснулся от приятного звука колокольчика. Количество возможных участников достигло максимума, но до начала непонятного прохождения оставалось еще пара часов. Только закрыл глаза, как услышал знакомый голос. «Андрюшка, ты, значит, чего ты разлегся-то? Вставай давай! Я же вижу, что зенки дергаются!» «О, дядька Ермолай, рад видеть!» Не покривив душой, сказал я. Сразу же сел на пятую точку. Мой знакомый располагался от меня в восьми квадратах, но между нами не было никого, кто мог бы загораживать обзор. «Хорошо выглядишь, еще больше посвежел. Из наших тут есть кто-нибудь?» Я посмотрел на список, но нашел только караульного. «Не, они теперь другими делами заняты. Да и я тут случайно оказался. А ты чего тут сидишь?» «Там!» Бывший старик неопределенно махнул рукой. «И оружие раздаю, ты иду. Тебя зовут?» «Теорию проверяю». Ответил я. Почему-то не хотелось ему сообщать, что меня допрашивали, угрожали обнулением, а теперь, по сути, держат на привязи. "Эт какое? А вдруг бонус какой-нибудь дадут за долгое нахождение здесь?" придумал я. Потом задумался. "А вдруг снова ведь начнётся какая-то неведомая игра с неведомыми правилами? Так что всё возможно". А в сталыпинчо сюда не пошёл. Так и никто не знает, что тут будет, а он, значит, свой человек важный и нужный. Он-то без лагеря проживёт, а вот лагерь без него нет. Слыхал, батя Андрюшка, какими матами он кричал того, синеволосого мальчишку? Я прямо залюбовался. А обороты-то какие использовал? О-о, повторял, правда, часто. Ну а всё же, магётон ругаться. Ты, кстати, слышал, что в лагере-то творится? Бунт подняли. Предположил я, вспоминая голодных людей. Нет, Гермес, помнишь, того, который вас убить хотел, когда ты с Свети за бензинчиком ездил? «Ага, и что с ним?» «Да значит, столкнулся он с патрулем, его убили, но прозвище одного солдатика он запомнил, взял да и скинул ему артефакт перемещения на почту. Уж не знаю, где-то Гермес наловчился делать такие, которые из-за полста верст добивают. Появился этот паренек в лагере, даже попродить немного успел, потом его снайпер снял, но после этого команда поступила, чтобы каждый человек блокировал почту». «Я чуть не схватился за голову». Чего я опять туплю? Я хотел захватить вертолет с пилотом и лететь к мажорчику за две тысячи километров. А ведь можно сделать все намного проще. Его ник я знаю. Раздобыть артефакт нормального качества, переслать ему и сразу же телепортироваться. Отрезать ему башку кольцом. Потом использовать способность по поиску существ. Она приведет к его точке возрождения. А там и обнулить можно. Так что мы теперь без нормальной связи. Закончил дядька Ермалай. Можно же двустороннюю прослойку использовать, предложил я. Э, да, но артефакты-то одноразовые. 12 часов и всё, исчезают. Для их изготовления и рецепты нужны, и материалы, и ремёсленники хорошие. Последние-то есть. Вон тот же Михалыч. А где первые взять в таком количестве? Дан же у нас больно мало, пара десятков на всё округу. А людей го-го -го, сколько? Ну так ты чегой? Пойдёшь на выхтыли, тут останешься. Выходить не буду. «Понятненько!» — протянул дядька Ермолай, жуя нижнюю губу. «Я, значит, могу тебе взять что-нибудь? На активой!» «Без понятия. Если мы тут надолго, то воду и еду. Ну и полцинка 5.45, я показал на магазин. И автомат нужен. Этот я немного подпортил. Только не факт, что, когда таймер завершится, обычные предметы останутся у нас». «Хорошо. Ничего, если я сейчас выйду?» «Конечно. Я как раз досплю еще. Чувствую, что мне полчаса хватит». «Ну, Андрюшка, тогда не скучай. Скоро встретимся. Пишет, что уже двадцать первый уровень сделал. Молодец!» Дядька Ермолай исчез. Махнул рукой в пустоту. «Видимо, это место не скрывает моего настоящего уровня. Если выживу, придется переделывать разрешение. Все равно уже многие увидели». Сон не шел, и я начал продумывать варианты дальнейшего действия. «Если барьеры просто исчезнут, то меня кто-нибудь может попытаться убить. Тогда в спешном порядке нужно сваливать от людей. Получится или нет, не знаю. Но побегу так быстро, насколько позволит мощь. Заодно изменю прозвище и уровень с внешностью. Так надежнее будет. Надо бы потренироваться». Я представил, как там сформируется мое лицо, но никакого эффекта не почувствовал. Имя тоже осталось прежним. «Ладно, это пространство блокирует способность от Арканума. Жаль. А с остальными характеристиками как?» Встал на руки и пару раз с легкостью отжался от пола. «Моя силушка сохранилась. Хоть что-то». Постепенно в квадратах стали появляться игроки. Почти у всех под ногами были ящики. Тела увешаны разнообразным оружием. Только я выделялся на общем фоне. Никто на меня не косился. Или действует грамотно, или убивать меня не собираются. Скорее второй вариант. Несколько человек спросили, почему я тут сидел, но отбрехался теорией о возможных бонусах. За 2 минуты до окончания таймера мигнул интерфейс. Внимание, вы находитесь в расколе элементального плана. Количество возможных участников 232 из 233. Покинуть пространство. Да нет. Начать похождение. Да нет. Снова отказался от выхода, а после подтвердил выбор. Время истекало. Люди вскинули оружие. Я выдвинул лезвие и приготовился использовать морозную сферу. 3 2 1. Внимание. Заблокирован следующий функционал: рейтинг, аукцион, логи, почта, органайзер, поиск, временно заморожены все вспомогательные артефакты, развеяны внесистемные предметы. Какого хрена? Заорал кто-то сзади меня. А есть посрать преспеши, то чем вытираться? Ноктем, сказал бесстрастный боец с знакомым взглядом. Я вспомнил его. Это один из тех, кто охранял мою точку возрождения. Или пальцем заткни, говорят, помогает. У меня был камень пути в артефактах. Донеслось откуда-то сбоку. Мне его вернут? Блокираторы все и счастле. Раздался панический голос. Почему интерфейс такой рёзанный? Чтоб ты спросил, «Заткнулись все!» — ряфнул какой-то офицер. Я почувствовал, как исчезает военное обмудирование и растворяется одежда. Поножески раз и автоматически подогнались по размеру. Уж в бедре ощутил, как стальные пластины зажимают кожу. Чуть не заржал, когда увидел впереди стоящее голожопое воинство. Оглянулся и заметил равнодушные лица. «А, а я сейчас, получается, ничуть не лучше тех паникеров». Вон, бойцы стоят спокойно, а я верчусь. Ну и ладно. Внимание! Начало первой волны. Награда за прохождение. Переход на следующую фазу. Количество прохождений. Суммарный уровень участников. Уровень прохождений. Первый. Десять. Девять. Восемь. Глаза заволокло кромешным мраком, но постепенно зрение прояснялось. Огляделся. Мы находились в центре громадного амфитеатра. Людей раскидало друг от друга на десятиметровую дистанцию. В интерфейсе вспыхнули символы. «232 из 232, 3612 из 3612». В воздухе появились тысячи порталов. «Спина к спине!» Раздался чей-то командный крик. Солдаты ринулись друг к другу. Я решил не отставать и подбежал к бойцу, стерегущему меня на чердаке. «Первый уровень! Используем только системное оружие! Экономим ману!» В руках солдат появлялись копья, мечи, дубины. Я достал трезубец. Моя группа заняла свободное от пространственных разрывов место. Из порталов показались первые твари. По размеру они не превышали пудели и напоминали четырех лапых пауков. Из разъявленных пастей, около которых стучали мощные жвала, пробивалась неизвестная субстанция. сразу же определил, что их тут три вида — белые, синие и красные. Моб понесся ко мне. Я тут же проткнул оружием его тело, а дальше началось свето-представление. Теперь я понял, почему это элементальный план. Из пасти монстров пробивались струи пламени, морозные потоки и электрические разряды. Со всех сторон послышался треск и людские крики. Метнул далеко вперед бесполезный трезубец, который сразу же оказался в инвентаре, и выдвинул лезвие на кольце на всю длину. Резким взмахом разрубил сразу троих тварей. В полглаза следил, не нападает ли кто со спины, но моя команда эффективно отбивалась от полчищ монстриков. Интерфейс заребил уменьшающимися цифрами, но я старался не обращать на это внимания. Планомерными ударами выкашивал лезущих тварей. один раз не уследил за особо прытким порождением системы. В районе неприкрытого плеча стрельнул и обжигающий болью, но ничего критичного, но все же неприятно. Появился красный след, который через полминуты излечился целостностью. Мимолетно бросил взгляд на общую обстановку. Несколько солдат валялись и лихорадочно били ногами тварей, которые поливали их огнем, холодом и электричеством. Заметил, как один монстр разорвал жвалами шею, из которой фонтаном хлынула кровь. Рядом с нами монстры быстро закончились. К тому же, многие твари стекались на крике: "Помогаем другим!" крикнул командир нашей группы. На мгновение я замер. А стоит ли? Затем увидел, как падает дядька Ермалай вместе с хорошим майором. Судьба! Их-то я точно выручу, только их. А дальше посмотрим. бросился к ним и несколькими выпадами уничтожил тварей. «Ах, замечательное у меня колечко!» Сразу же схватил своих знакомых за руки и рванул наверх, пусть не разлеживаются. Мимоходом увернулся от очередного прыгнувшего монстра, а следом рассек его надвое прямо в полете. Рядом возникло еще два существа. Они обдали ноги потоками мороза. Прочность доспеха снизилась. Отскочил на метр и взмахом упокоил и этих мобов. Внезапно ударил поток ветра, твари снесло, но я смог устоять. Замелькали вспышки магических способностей. "Не тратьем ману!" рявкнул один из офицеров. Оглянулся на него. Он с молодецким замахом обрушил молот на подбежавшего монстра. Существо смялось, превратившись в однородную массу. Во все стороны брызнули ошмётки, заляпавшее гладкое покрытие пола. Следом человеку в глаза ударило морозное струя. Он схватился за лицо и выронил оружие. Кираса треснула и рассыпалась в пыль. Жвала сомкнулись на его ключицах, а тело обработали стихийными потоками. Из его горла вырвался нечеловеческий рев. «Это ты явно не жилец». Недолго думая, прыгнул туда и добил бедолагу. Лезвие с легкостью отделило голову от шеи. «Видимо, моя репутация опустилась до минус одиннадцати. Ну чего уж тут поделаешь?» «Что могу сказать?» Мне нравится начало прихождения Раскола